Методика и техника массажа Выявив наиболее измененные участки надкостницы при данном заболевании, выполняет манипуляции точечного массажа на области переоста. Одним пальцем, чаще концевой фалангой первого или третьего, воздействует на ткани вращательными движениями. Диаметром 2-4 мм в течение одной 5 минут без отрыва пальца от точки. Обработав одну точку, переходит на рядом находящуюся и выполняет тот же прием. В первой процедуре выбирает наиболее болезненные точки, но не более 4-5. Силу надавливания постепенно увеличивают в зависимости от ответной реакции больного. Если у массируемого возникают неприятные ощущения, то палец устанавливает на точки не перпендикулярно, а под углом поверхности. Если при этом больным будет ощущаться болезненность и притом том повышенная, то необходимо расположить массирующий палец на расстоянии 1-2 мм от данной точки и продолжать воздействие рядом с ней. Проводить массаж лучше через день. Количество точек воздействия постепенно увеличивает от одной процедуры к другой. На первой процедуре 4-5 точек, затем 6-8, далее 10-12, и так до 14-18 точек в одном сеансе. При этом необходимо всегда воздействовать в направлении от дистальных отделов при данном заболевании к проксимальным. Так, например, при заболевании седалищного нерва, ишиаз, Следует начинать со стопы, затем массировать голень, область бедра, тазобедренного сустава и таза. Продолжительность массажа в зависимости от количества используемых точек увеличивается постепенно от процедуры к процедуре. При массаже переостальных точек в области груди Каждое надавливание следует производить только на выдохе больного, что улучшает терапевтический эффект. При правильно, грамотно проведенном переостальном массаже болезненность в массируемой области постепенно будет уменьшаться. Через несколько часов в области массажа появляется припухлость, что не является осложнением. Данная ответная реакция со временем уменьшится, а уплотнение исчезнет, а состояние ткани значительно улучшится. Переостальные процедуры можно проводить по 2-3 раза в день, что зависит от области воздействия и заболевания, а также от ответной реакции больного. Массаж проводится в тех местах, где мышцы слабо выражены. Переостальный массаж можно комбинировать или сочетать с другими разновидностями – классическим, точечным, сегментарным, соединительно-тканным и другими.